Глава четвёртая. Не с первого раза попала ключом в замочную скважину. Руки предательски дрожали от волнения, а воображение уже нарисовала самое страшное. Тётка приняла Мишу за вора и вызвала ОМОН. Вариант второй не такой радикальный, но, тем не менее, тоже неприятный. Не помню, чтобы представляла своей родственнице Руслана. Встречались мы преимущественно у него в квартире. Но наверняка за эти полгода тётка видела нас из окна, когда Коптелев провожал меня до дома. Теперь же она обнаружит, что в её отсутствии я привела совершенно другого молодого человека. Поднимет бучу и наговорит моим родителям лишнего. Для неё и так каждый мой редкий поход в ночной клуб — поступок падшей девушки. Наконец, справившись с замком, я отворила квартиру коридоре и правда стоял приторный запах тёткиных духов. «Тёть Лиль?» — негромко произнесла я. «Вы вернулись?» В коридоре брошенные её лакированные туфли, дорожных сумок не видно. И почему так тихо? Только дождь гремит по жестяным карнизам. Стало жутковато. Тётка резко выглянула из-за угла в ту же секунду. «Вернулась!» — кивнула она. «А ты где? Шатаешься в такую погоду?» консультация была Проговорила, на всякий случай вынимая из ушей нарядные массивные серёжки. «Все, все же». «Ясно», — ответила тётка, направляясь обратно на кухню. Я повертела головой, но Мишу нигде не заметила. Хорошо, что накануне додумалась убрать его кеды и скейт в кладовку. Где же он? В шкафу спрятался. «Вы одна?» — спросила я, пройдя за тёткой следом. «С кем же ещё?» Сердито ответила тётка, усаживаясь рядом с окном и беря в руки вышивку. «Ходишь тут меня, отвлекаешь». Я помолчала. «Вы вернулись раньше». «Ты не рада?» «Мне-то что?» «Пожала я плечами». Но мой голос прозвучал фальшиво. Разумеется, я не рада. «Софа прохиндейка», — проговорила тётка. «Ложная тревога. Выдумала себе инсульт. Разве такими вещами шутят в нашем возрасте?» «Старая кошёлка». Я устала оперлась о дверной косяк и продолжила слушать тёткины ворчание С тех пор, как полгода назад муженёк её скопытился, она всю дурью мается, привязалась ко мне. «Лиль, ко мне скучно, я одна с ума схожу, представляешь, зовёт меня к себе жить». «А вы?» — с надеждой в голосе спросила я. Тётка недобро на меня глянула, а затем укоризненно покачала головой. «Ты-то, конечно, и рада бы была». «Нет, ну что вы!» — вяло запротестовала я, продолжая прислушиваться. «Куда всё-таки делся Миша, а не в окно же вышел с перепугу?» «Просто если вашей подруге одиноко...» «Я ей не придворный шут развлекать целыми днями!» — проворчала тётка. «К тому же у меня с твоим отцом договорённость присматривать за тобой». «Думаю, это решаемо». «Тут же нашлась я. Поговорю с папой, я ведь не маленькая». «Больше всего на свете мне хотелось, чтобы тётка съехала, и чем скорее, тем лучше». «Вот она, благодарность!» — театрально воскликнула тётя Лиля. «При первой же возможности решила меня сплавить?» «Что вы такое говорите?» — поморщилась я. «Никто вас не сплавляет. Вы же сами про свою подругу рассказали. Извините, мне нужно к экзамену готовиться». «Вот и съеду. Ноги мои здесь не будет, неблагодарная». Истеричным голосом пригрозила мне вслед дальняя родственница. Я зашла в свою комнату и закрыла дверь. Присела на край кровати, и тут же меня схватили за щиколотку. Подпрыгнув от неожиданности, сползла вниз, улеглась животом на пол и приподняла край плюшевого коричневого пледа. «Привет», — одними губами проговорил Миша. В темноте его карие глаза были почти чёрными. «Привет», — шёпотом ответила я, заползая под кровать к парню. Глупая ситуация. Хотя в ту минуту происходящее показалось мне даже милым и забавным. Прячу в собственной комнате молодого человека. Когда она принялась ключом в замке ковырять, полголоса начал Миша. Я чуть в штаны не... «Шшш!» Мне показалось, что парень говорит слишком громко. Я придвинулась ближе и прикрыла ему ладонью рот. Миша повернул голову и удивлённо посмотрел на меня. «Говори тише!» Смутившись, прошипела я. Но руку от его лица не отнимала. «Нам нужно найти тебе новое убежище, и чем скорее, тем лучше». Миша молча кивнул. Тогда я быстро убрала руку. «Ага, при ней даже в сортир не сходить», — согласился Миша. Я задумалась, разглядывая деревянное основание кровати. «У меня есть одна идея, но в события нужно посвятить ещё одного человека, мою одногруппницу». И лучше это делать не дома. Иногда мне кажется, что тётка подслушивает. Я снова примолкла. За окном по-прежнему шёл дождь, капли беспрерывно барабанили по стёклам. Как объяснить, куда я собралась тащиться в такую погоду? «Посидишь тут ещё полчаса?» спросила я. «Сбегаю к Надке, это моя подруга». «Посижу», — без особого энтузиазма отозвался Миша. «Вернее, полежу». «Если всё пройдёт хорошо, вечером ты обретёшь новое убежище», — горячу пообещала я, выбираясь из-под кровати. «Главное, чтобы Ната оказалась дома. Тогда всё должно получиться». И всё получилось. Натка не задавала лишних вопросов, хотя я клятвенно пообещала подруге, что после того, как мы провернём задуманное, я обязательно ей обо всём расскажу. Тот вечер, пока Ната отвлекала на кухне тётку, «Занятно, но одногруппница — единственная, кто за три года нашёл с этой женщиной общий язык». Я вывела Мишу в подъезд, сунув ему подмышку скейтбол. «Тётке пришлось наврать с трикороба, что нам срочно нужно съездить к ещё одной подруге устроить сюрприз в честь дня рождения». «Так поздно!» — ворчала тётя Лиля, глядя на залитое дождём окно, за которым было уже темно. «Она родилась вечером», — нашлась Ната. Нам хочется поздравить её прямо в тот час. Бедняга думает, мы забыли про её день рождения. А у нас сюрприз. У меня там в машине эти, шарики. Потом завезу Ульку домой, целой и невредимой». Конечно, легенда не самая убедительная, но Ната была такой настойчивой, что тётка наконец сдалась. Миша поджидал нас внизу. Мельком взглянув на подругу, поздоровался. Зато Натка буквально впилась в него глазами жадно, оглядывая парня с ног до головы. «Симпатичный», — шепнула она мне, когда мы втроём шли вдоль мокрых кустов к её машине. «Он точно не уголовник». «Крати», — одними губами проговорила я, боясь, что Миша может её услышать. «Парень шёл чуть поодаль, впереди нас». «Но, честно сказать, не знаю, что в нём. Кого прям вау, что ты идёшь на такие подвиги». Пропустив мою просьбу мимо ушей, продолжила Ната. какие подвиги!» — возмутилась я. «Просто поможем парню?» «Пашка, долгих красивее!» — вынесла вердикт Натка. Я подтолкнула подругу плечом так, что та едва не улетела в кусты. Громко пискнув, Ната наконец замолчала. Миша, обернувшись с любопытством, посмотрел на нас. Когда мы втроём забрались в жёлтый пижо подруги, Ната начала инструктаж. «В общем...» Уля мне кратко поведала, в чём дело. Поживёшь пока в моём гараже, там тепло, сухо. И предупреждаю, немного грязно. Гараж находится рядом с садоводством, за озёрный, беспокоить там тебя не буду. Гаражом сто лет никто не пользуется, он слишком далеко от моего дома. Мне проще под окнами тачку бросить, кому она нужна? Ей сто лет в обед. Подруга вырулила на широкий пустой в этот час проспект, мигающий оранжевым светофоры, освещали мокрый блестящий асфальт, ехали молча. Ната негромко включила радио, по которому диджей в вечернем эфире принимал звонки и беседовал на тему «На что вы готовы ради любви?». Открыв гараж, Ната щёлкнула по выключателю. Просторное помещение озарило жёлтым мягким светом. «Электричество, как видишь, есть. Исправно плачу. В погребе ещё огурчики бабушкины. И лечу из кабачков». «Заманчиво», — кратко отозвался Миша, оглядываясь. «Он вообще в этот вечер был немногословен». Впрочем, как обычно. Тут даже вентилятор в наличии, похвасталась подруга. И старая раскладушка. Сортир, сортир в соседних кустах. Надка хмыкнула. Райончик, конечно, так себе. Сплошной криминал, особо не светись. И это, располагайся в общем. Спасибо, сказал Миша. Мы с Надой переглянулись. Вообще-то не за что, пожала плечами подруга. «Не знаю, для чего тебе помогает Улька, но у меня свои цели». Миша вопросительно кивнул. кто то обещал мне подсказывать на экзаменах», а выразительно посмотрела на меня Ната. «И подскажу», — кивнула я. Мы замолчали. «Ладно, уже поздно. Я пойду в машину», — откашлившись, проговорила Натка. «Ульян, жду тебя там». «Ага». Я проводила подругу взглядом, а затем снова повернулась к Мише. Парень смотрел на меня с интересом. «А действительно», — начал он, — «для чего тебе это всё?» Я искренне пожала плечами, внутренний голос говорил. «Так надо!» «Но Мише вряд ли подойдёт такое объяснение». «Ты против?» — спросила я. «Мне просто любопытно». «Мне и самой любопытно», — честно сказала я. «Завтра после зачёта принесу тебе постельное бельё и еду». «Пока». Я хотела развернуться, чтобы уйти, но внезапно Миша сделал пару шагов в мою сторону, схватил за запястье и притянул к себе, осторожно поцеловал в висок и горячо прошептал на ухо. «Большое спасибо. Как только всё закончится, я не останусь в долгу. Обещаю». «О чём ты?» — смущённо проговорила я, отнимая руку. «Всё хорошо, до завтра». Я так заторопилась к выходу, что по дороге зацепилась за пустую банку из-под краски, с противным скрижетом покатилась по полу. Сев пежо на переднее пассажирское сиденье, я громко хлопнула дверью, дождь по-прежнему накрапывал, дворники негромко скребли по ветровому стеклу. «Целовались?» — спросила Ната, заводя машину. «С чего ты взяла?» — нервно пыркнула я. «Никогда не видела тебя настолько смущенной, и давно ты у нас такая скромная». Свет фара выхватил из темноты несколько старых гаражей. Он чмокнул меня в висок. «Подружески», — ответила я, закусив губу. «Только и всего. Это ещё ничего не значит». «Ты узнала, кто его отчим?» — спросила Ната, внимательно глядя на разбитую дорогу. «Нет, а надо». Подруга пожала плечами. Наконец, из частного сектора мы выехали в центр. Натка нажала на педаль газа, и Пежо, взрывив, помчался по пустому проспекту. На скорости весь город смазался в мокрое, размытое пятно афиг знает», — отозвалась Ната. «Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь, но, возможно, в нашем случае там всё настолько серьёзно, что зря мы в это ввязались». Вот уже несколько дней в городе шли дожди. Циклон то сыпал противной моросью из низких туч, то обрушивался на улице непроглядным ливнем. По проспектам разлились глубокие мутные лужи. За это время я успешно сдала пару зачётов, преимущественно проставляя автоматы, и исправно навещала в гараже Мишу, который там, казалось, совсем одичал. Рано утром или по вечерам парень выходил на улицу. Накануне Миша успел встретиться с одним из друзей, передавшим ему одежду. Осталось дело за малым, получить от другого приятеля, который сейчас был в отъезде деньги и документы. «Ты всегда расфасовываешь по своим френдам ценные вещи?» спросила я, вынимая из пакета контейнеры с едой. Всё это предварительно захватила из дома. «Я не могу хранить деньги в своей квартире», — ответил Миша. Я с удивлением посмотрела на парня, хотя в последнее время уже ничему не поражалось, напоминая себе то и дело. «Уля, он странный, очень странный. Ты не знаешь, что он натворил. Зачем ему помогать?» Парень приподнялся и заглянул в пакет. «Что у нас сегодня в меню?» «Морковные котлеты», — обрадовала я Мишу. Поморщился он. Я не успевала утром готовить, даже на зачёт не пошла, сердито проговорила я. Пока добралась до гаража, промокла до нитки, так торопилась выскочить из дома, что оставила зонт. С волос капала вода. Конечно, могла взять еду у тётки, макароны с тушёнкой, но это бы вызвало у неё подозрение. Я ведь такое не ем. А она и так всё время торчит на кухне удивляется, почему я вдруг готовлю, будто на двоих, «И всё быстро съедаю. На улице такой дождь, а я с этими пакетами. А ты...» «Ладно, в следующий раз купи по дороге что-нибудь в Макдональдсе», — перебив меня, посоветовал Миша. Тем не менее парень открыл прозрачный контейнер и потянулся за одноразовой пластиковой вилкой. Я обиженно закусила губу и уселась на старый ободранный стул напротив парня. Миша жевал мою «стряпню с задумчивым видом». «Там ещё булочки, термос с чёрным сладким чаем и вода». Угрюма отозвалась я. «Всё утро я провозилась с этими чёртовыми булками, пока тётя была в магазине. Хотелось произвести впечатление на Мишу хотя бы своей стряпнёй, но, кажется, ему не было до моих стараний никакого дела». «И как же твой зачёт?» — всё-таки спросил он из вежливости. «Вряд ли его интересовала судьба моей сессии». «Ерунда, пересдам». С готовностью откликнулась я. С тех пор, как решила помочь Мише, в чужие проблемы пришлось уйти с головой. Кто знает, если бы я не трудилась весь семестр, то, возможно, хвостов в моей студенческой жизни. Впервые было бы несколько. Ведь я даже на сообщения Паши Долгих забывала отвечать. Забросила тренировки по боксу и танцевальный зал. «Я тут в этом частном секторе нашёл общественную баню», — проговорил Миша. Надоело умываться в тазу. «Ты бы особо не светился!» — посоветовала я. «Здесь тухляк, одни алкаши и подростки!» — пожал плечами парень. «В город сываться по-прежнему опасно, а так?» В этот момент на улице раздался пронзительный, душераздирающий крик. На фоне хмурого неба и непогоды это было жутковато. Мы с Мишей переглянулись. «Говорю, ждите целыми днями, по гаражам лазят!» — ответил парень. Я подошла к двери и плотнее закрыла её. Помещение тот же перестал проникать свежий грозовой воздух и звук дождя больше до нас не доносился, — оглядела Мишу. На нём была новая одежда, тёмно-зелёная футболка и потёртые синие джинсы. «Друг, который передал тебе чистые шмотки?» — неуверенно начала я. «К нему приходили? Ну, эти?» Почему-то на языке крутилось слово «головорезы». «Приходили», — кивнул Миша. «Значит, тебя по-прежнему ищут?» «И не перестанут искать, пока не найдут». Беспечно отозвался Миша. Сказал об этом так просто, будто я спросила, идёт ли сегодня дождь на улице. «Есть два вопроса, которые так мучают меня», не выдержав, воскликнула я. «То твой отчим, и что же ты такого натворил, что он носом землю роет в поисках тебя?» Парень перестал жевать и с любопытством взглянул на меня. Дверь в гараж была теперь плотно закрыта. Но сквозь неё мы всё равно услышали, как на улице гремит гром. «Скажем так, я взял одну очень дорогую вещь». «И спрятал? Куда?» — спросила я «Надеюсь, не в моей квартире». На мгновение по спине пробежал холодок. «Этого тебе лучше не знать», — уклончиво ответил Миша. «Я и так подвергаю тебя и твою подружку огромной опасности, просто потому что торчу в этом проклятом гараже целыми днями». Надка разболтала всё ещё одной девчонке, — нехотя известила я. «Мы втроём дружим, за одной партой в универе сидим». Миша нахмурился. «Заберу деньги, документы и свалю из города». «Да, наверное, так будет лучше», — вздохнула я, подумав, что он навсегда уедет, а я так и не узнаю Мишину тайну и его самого. «Мой отчим Владимир Матвеев», — внезапно сообщил Миша. «Это который владелец местных ТРК?» — припомнила я. «Ага», — ответил Миша, отодвигая от себя пустой контейнер все ведь съел, больше выпендривался». «Не слабо», — присвистнула я. «Думала, что он законопослушный гражданин и честный предприниматель. Ты носишь его фамилию?» «Ага», — снова отозвался Миша. а — начала я, собираясь снова кое-что уточнить. «У тебя было два животрепещущих вопроса», — ответил Миша. «На один из них я ответил и, надеюсь, хотя бы немного унял твоё любопытство». По его тону я поняла, что Матвеев не потерпит возражений. «Ладно», — нахмурилась я, поднимаясь со стула. «Не хочешь говорить, не надо. Это для твоей же безопасности, уля Мне пора». Я с грохотом отодвинула стул и потянулась за посудой. «У тебя сегодня тренировка?» «Танцевальный зал». «А зачёт?» «Сказала же, что пересдам. Я всегда всё успеваю». Принялась складывать контейнеры и термос-пакет. Миша продолжал сидеть, поглядывая на меня снизу вверх. «Есть ли в тебе недостатки?» — спросил он. Я перестала греметь пластиковой посудой и уставилась на парня. «О чём ты?» «Одни достоинства, умница, красавица, ещё и сердобольная. Сложно не влюбиться!» — сказал Миша. «Но ты же в меня не влюбился!» — съязвила я. «Как знать!» — с ухмылкой отозвался парень. Я нахмурилась. «Мне не нравятся такие шутки». «Вот я», — пропустив мои слова мимо ушей, Миша продолжил. «Ленивый, грубый, кое-где трусливый, а ещё, как недавно выяснилось, вор. Ничем не лучше отчима». Я снова присела на край старого стула, который подо мной жалобно скрипнул. В руках теребила до сих пор влажный после ливня подол платья «Возможно, ты талантливый», — сказала я. «Возможно», — крипло рассмеялся Миша. Ты ведь не слышала ни одной моей песни. Ты сам мне не хочешь их исполнить», — пожала я плечами. «А вообще у меня есть своя теория на этот счёт». Судя по всему, на улице поднялся сильный ветер, дождь громче забарабанивал в железные гаражные ворота. Миша продолжал внимательно на меня смотреть, подперев кулаком щуку. «Скучно любить за одни только достоинства», — сказала я. «Куда интереснее влюбляться в недостатки». С этими словами я, не ожидая самой себя, протянула руку к Мише и провела указательным пальцем по его брови. Парень даже не шелохнулся, внимательно следил за моими действиями. Тут же вспомнила о долгих, красивый, добрый, весёлый, внимательный так мило за мной ухаживает. Одним словом, идеал. А я сижу здесь, на старом облезлом стуле, со странным просто Мишей. А вот тут у тебя небольшой шрам. Мама в детстве швабры нечаянно заехала ответил Миша. Словно обжёгшись, отдёрнула руку, взяла со стола пакеты и снова поднялась на ноги. «Как видишь, ты не идеален», ответила я, направляясь к двери. «Ну, ты же в меня не влюбилась?» Откинувшись на спинку стула, со смехом повторил мой вопрос Миша. «Как знать?» Повела я плечом, обернулась и, встретившись с удивлённым взглядом парня, звонко рассмеялась. «Ага, сто раз влюбилась, мечтай!» «Мне бы одного раза было достаточно», — весело выкрикнул мне в спину Миша. Я снова выскочила под холодный дождь, аккуратно обходя лужи на раскисшей дороге. Вышла из гаражного кооператива. По пути взглянула на экран смартфона, который тут же залило каплями. Всё это время телефон был в беззвучном режиме. «Мамочки, сколько пропущенных от Паши долгих! Наверняка он хотел разыскать меня в университете, а я сегодня не явилась на зачёт». Когда иду до дома, сразу же перезвоню. Я уже миновала частный сектор, когда у одного из коттеджей заметила чёрный внедорожник. Точно такой же, а едва не наехал на меня в конце мая. Конечно, в этом большом городе их может быть, сколько угодно, но всё-таки я напряглась. А если это всё-таки тот самый, то почему он, в такой катастрофической близости к гаражам, тут же сделалось не по себе? Несмотря на дождь, передняя водительская дверь была распахнута настежь Я обняла пакет с пустыми контейнерами и постаралась проскользнуть мимо джипа как можно незаметнее. И всё-таки едва я поравнялась с машиной, меня окликнули. «Девушка!» Я резко развернулась, стараясь придать себе самый невозмутимый и гордый вид. «Насколько это возможно, когда по твоему лицу стекает дождевая вода?» «Не подскажете, как проехать к котельной?» У этого неприятного мужика, что выглядывал с водительского места, и голос был противным и насмешливым. «А зачем останавливать меня в такую погоду? Видит же, что я без зонта. Мне показалось, что смотрит он слишком внимательно». «Нет, извините», — быстро ответила, разворачиваясь и прибавляя шаг. Что есть духу припустила вдоль старых мокрых лип, огибая блестящие тёмные лужи.